Глава 21. На перегонки со смертью Скопин с Архипом подъехали на извозчике к Сухаревской, с противоположной от башни стороны. Зайдем к Самсону, если он еще не спит, сказал Скопин. Здоровяка Самсона они застали в дверях лавки. В спешке, натягивавшу длинный плащ. Ты куда, Лева? спросил Иван Федорович. Бегу в больницу. Жена рожает. Уже? Ага. — Сподобилось, наконец, — ответил Березкин. — Нам подмога нужна. — Не могу, — взмолился Самсон. — Сам понимаешь. Он на мгновение остановился, повертел головой, а потом указал вправо. — Вон, видишь того парня? — Это Петь Корцаков. Он из моих. Иди, скажи, Самсон велел помочь. Березкин торопливо потряс руку Скопину и побежал в сторону Шереметьевской. Скопин посмотрел туда, куда указал Самсон. Там у телеги с мешками картошки... Стоял, отвернувшись спиной, крепыш, сам себя шире, с бритой головой. — Здорово, — сказал, подходя к нему Скопин. — Я от Самсона. Он велел тебе нам помочь. Парень повернул к ним широкое плоское лицо со сломанным носом. — И чё? — Иди к лавке Уныча и постой там неподалеку. Но особо не светись. Мы пойдем внутрь. За нами может прийти такой бородатый казак. Это наш человек а может такой, высокий и лупоглазый. Пусть он тоже войдет. Но если попытается сбежать, хватай и держи. Понял? Парень кивнул. А мне что за это? Самсон объяснит потом. Хорошо. Потом Скопин повел Архипова к Лавке Ионыча. Народу на рынке было еще немного, так что дошли быстро. — Стойте, — сказал друг Архипов, хватая Ивана Федоровича за рукав. Дверь открыта. Скопин замедлил шаг. Ставни лавки были заперты. — Плохо, — пробормотал он. — У вас оружие есть? — Нет. — Отлично. Пошли, — называется, на задержание. Я-то не беру никогда. Со мной Мирон ходит. — Да и ни к чему мне оружие. — Ну ладно, я иду первым, вы вторым. Если сбежен уже там, хватаем его за руки и валим на пол. — Пошли. Скопин толкнул ногой дверь и шагнул внутрь. В лавке было темно и тихо. Скопин посторонился, и следом вошел Архипов. Сквозь щели в ставнях пробивались тонкие лучики света, отражаясь на серебряных подстаканниках, выставленных на широкий прилавок. Скопин приложил палец к губам. Постояв так несколько секунд и кивнув на другую дверь, которая вела в заднее помещение лавки, он громко сказал. «Сбежен, вы здесь? Это судебный следователь Скопин». Лавка окружена, выходите. Ответом ему было молчание. Скопин сделал несколько шагов к двери, открыл ее и отшатнулся в сторону, ожидая, что преступник выскочит и попытается пробиться к выходу на улицу. Дверь заскрипела, но оттуда никто не вышел. Тогда Иван Федорович достал из кармана спички, пошуршал в коробке и чиркнув фосфорной головкой, окосяк двери. С громким шипением спичка зажглась, выбросив струю вонючего дыма. Скопин шагнул внутрь. Старик лежал у стены на спине широко открытыми глазами, в которых отразилось пламя спички. — Не успели, черт, — сказал Скопин. Быстро нагнувшись, он схватил старика за запястье. — Пульса нет, но рука еще теплая, — сказал он. — Я на улицу, — крикнул Архипов. — Надо догнать. Сыщики выскочили из лавки, и Скопин свистнул. От соседней лавки отделился молодой Петь Корцаков. «Быстро», — сказал ему Скопин, "Тут лупоглазый. Бери своих ребят и ищите по всему рынку». Далеко он идти не мог. Мы пошли в сторону башни, а вы по краям. Не дожидаясь ответа, Скопин с Архиповым быстро пошли в сторону громады Сухаревской башни, где находилась биржа извозчиков. Сбежин мог уйти именно туда, чтобы побыстрее скрыться с места преступления. «Хорошо, что еще рано», — — сказал Скопин размашисто шагая и вертя головой. — А то бы вообще никакой надежды. — Вон он! — крикнул Архипов и указал в сторону рядов с Там, удаляясь от них, шагал высокий мужчина с длинными темными волосами, слегка сутулясь, левую руку он неловко держал в кармане. — Тихо! — приказал Скопин, Догоняем и берем с двух сторон. Они почти вплотную приблизились к сбежену. Когда тот оглянулся заметил черную шинель Ивана Федоровича и тут же пустился бежать. Прохор Селантьевич под утро пришел к дому с Бежина и уже собирался войти в подъезд, как вдруг оттуда вышли трое, один, судя по шинели, из судейских, второй, молодой, был в теплом чертуке и шляпе, а третий из казаков. Они коротко о чем-то посовещались, и казак пошел в одну сторону, а судейский с молодым пошли в сторону извозчика, стоявшего через дом. Это насторожило Прохора. Он немного постоял, выжидая, пока не приехала полицейская карета. Что тут такое?» — пробормотал Прохор, делая шаг назад и прижимая спиной к стене дома, поглубже в тень. Двое полицейских, во главе с давочным казаком, вошли в подъезд, пробыли там недолго, а потом в сопровождении дворника Вынесли тело девушки и погрузили в карету. Экипаж отбыл. Прохор подождал немного, а потом подошел к дворнику. Убили кого, дядя? спросил он. А тебе что за дело? Проворчал недовольно дворник. Да вот, комнатку ищу. Приехал вчера из Тамбова на заработки. Думал, может, здесь. Дворник смерил его хмуро. Здесь не сдают, ответил он. Это для благородных. А, -а" сказал Прохор, унимая табакерку. Отведы, дядя, нашего Тамбовского. Крепкий, не то что местный. Он постучал два раза пальцем по крышке табакерки, приглашая угоститься. — Не, — ответил дворник, — не балуюсь. Прохор убрал табакерку в карман. — Вот вы говорите, дядя, благородные, а я смотрю. — И тут всякое бывает. — Бывает, — кивнул дворник. И хотя полиция запретила ему рассказывать о произошедшем, Однако поделиться новостью хотелось, тем более, что бородатый мужик с табакеркой не был местным. Так прохожий уйдет и поминай, как звали. — Это барин один свою горничную зарезал, — сказал он, наконец, — уж на что приличный коллекционер, а зарезал. — Вот что люди-то творят. — Ох ты! — притворно удивился Прохор. — А что барина этого, под арест посадили? Теперь уж благородный ты или нет? А все одно тебе либо Сибирь, либо Сахалин. Утек, махнул рукой дворник. Прохор Силантьевич подумал, что надо скорее бежать к Маркелу с докладом о случившемся. Ну, бывай, дядя, сказал он. Пойду я в другое место поищу. Пройдя по улице, он сел на извозчик и поехал на причистинку, на квартиру Маркела Антоновича. Немного не доехав, он расплатился, соскочил с пролетки и повернул через дворы к лестнице которая вела в квартиру хозяина. Прохор постучал в дверь, но ему никто не открыл. Постучал еще раз. Из-за двери послышался голос Федота. «Кто?» «Федя, это я, Прохор. Открой». Послышался лязг замков. Дверь открылась. В прихожей стоял старик Федот с ружьем в руках. «Это че?» спросил Прохор, указывая на ружье. «Ворон стрелять, что ли?» «Проша», глухо сказал старик. «Маркел Антоныча зарезали». Прохор молча уставился на старика, пытаясь понять смысл сказанного. Наконец он уяснил слова Федота и пораженно отступил на шаг. — Как зарезали, кто? — Племяш его, Леонид Андреевич. Старик вдруг выпустил ружье из рук. С громким стуком оно упало на пол. Прохор едва успел поймать оседающего Федота. — Моя вина, — плачущим голосом пробормотал старый. — Сам впустил. «Прости меня, Маркил Антонович, благодетель!» Усадив Федота на пол, Прохор быстро прошел в спальню и увидел страшную картину убийства. Он провел тут несколько минут, лихорадочно соображая, что делать дальше. Потом вернулся в прихожую. «Слышь, Федот, ты сейчас запрись изнутри», — приказал он. «И никого, кроме меня, не впускай, понял? Я скоро вернусь и все устрою». Старик на полу тонко подвывал, кляняя себя в роковой ошибке. Прохор быстро вышел на улицу, и извозчик, на котором он приехал, все еще стоял у тротуара неподалеку. «На Сухаревку быстро», — приказал Прохор Силантьевич. Хозяин умер. И теперь только от скорости и жестокости Прохора зависела возможность быстро подобрать вожжи и не дать коршунам растащить дело Тимофеева. А для этого надо было забрать кассу Тимофеева, его записи должников и поставщиков, хранившиеся на территории больницы. — Лови его! — крикнул Скопин и уже не скрываясь бросился вслед за сбеженным. Сзади он слышал топот ног Архипова. Сбежен вдруг свернув вправо, прямо на ряды, где мужики и бабы уже выкладывали на прилавки свои товары, проскользнул между двумя лавками, перепрыгнул через наваленные кули и припустил по задам лавок. — Куда? Куда? — запричитал какая-то баба, сбитая с ног. Скопин махнул Архипову, чтобы тот продолжал бежать по широкому проходу между лавками, высматривая сбеженно, а сам рванул за убийцей. Громада Сухаревой башни приближалась, а с ней и биржа извозчиков. Преступника надо было перехватить как можно скорее, иначе у него появлялся шанс исчезнуть. Скопин бежал по узкому проулку, постоянно лавируя Между уснующими туда и сюда торговцами, стараясь не упустить из виду спину беглеца, тот попытался протиснуться между двух женщин, каждая из которых несла целый столб горшков, стоявших один на другом. Бабы завизжали, сбежен врезался в одну из них, и горшки посыпались на булыжную мостовую. Ирод, что ты творишь? Леонид Андреевича попытался схватить мужичонка-татарин в картузе, но сбежен вдруг махнул рукой который холодно сверкнул широкий клинок, и татарин с воплем отпустил его, зажимая рану на плече. «Убивец!» — завопила баба с разбитыми горшками. «Убивец! Зарезал!» Этот крик, впрочем, помог Сбежину. Люди начали шарахаться от него в разные стороны. Теперь Леонид Андреевич бежал, высоко подняв свой страшный кинжал, при виде которого торговцы кидали товары и жались по сторонам. «Стой, сбежен, закричал Скопин. «Стой! Все кончено!» Он уже задыхался, понимая, что долго такую погоню продолжать не в состоянии. Сбежен нервно оглянулся и побежал еще быстрее. В этот момент Скопин споткнулся о мешок и с громким проклятием врезался в заднюю стенку лавки, так сильно, что дыхание у него перехватило, и он остановился, жадно глотая воздух. Сбежен снова обернулся и резко взял влево, в основной проход. И тут он столкнулся с Архиповым. «Стоять!» — крикнул Архипов, раскидывая в стороны руки, пытаясь так остановить преступника. Сбежен издал яростный вопль и всем телом налетел на Архипова, отшвыривая его в сторону. Через секунду он уже мчался к недалекой теперь башне. «Смотри, куда прешь!» — услышал Архипов над духом, и крепкие руки швырнули его в сторону. Здоровенный мужик, от которого пахло перегаром, замахнулся на него, но Захар Борисович... Быстро оправился и рванул за сбеженным. Лев Березкин быстро шагал по рынку, ведя акушера Писемского к своей лавке. — Давай, Никита Павлович, прибавь, рожает же. Досадливо подгонял он колченого акушера, с которым еще неделю назад сговорился за пятнадцать рублей. — Иду, родной, иду, — бурмотал Писемский. — Как могу, так и иду. — Да ты не боись. Баба твоя в первый раз рожает? — В первый. — Так и хорошо. Не опоздаем. В первый-то раз все не скоро делается. Вот если бы в третий, а то и в четвертый, то да, поспешать надо было бы. Этакие бабы несутся скоро, как курицы. Присела — и уже яичко. А когда в первой... — Давай, Никита Палыч! — оборвал его Березкин. — Не болтай. — Что это там? — вдруг встревожился акушер. — Кричат, что ли? — Некогда нам идем. Впереди правда закричали. Люди начали разбегаться. Самсон замедлил шаг, тревожно вглядываясь перед собой. — Воролуют, небось, — сказал он, — мальца какого. И тут прямо на него выскочил высокий мужчина с обезумевшими выпученными глазами. В руке у него блеснул широкий кинжал. — Вот падла! — удивленно воскликнул Самсон, который впервые увидел такое безобразие на своей территории. — Что затеял? — Мысль о рожающей жене? На секунду вылетело из его головы. Самсона внезапно охватила ярость. Он рванул вперед, размахиваясь правой рукой, чтобы сбить хулигана с ног. Но тот, как дикий зверь, извернулся на бегу и всадил кинжал Березкину прямо в ребра. На секунду они застыли, а потом сбежен свободной рукой толкнул Самсона, освобождая свое оружие, и бросился мимо его, в сторону стоянки извозчиков, которые были уже совсем рядом. Березкин остановился, схватился за грудь, а потом зашатался и медленно осел на землю, странно подвернув ватные ноги. Лева! в недоумении сказал акушер, и за скорости произошедшего, и потому что находился за спиной Самсона, он не успел заметить удар кинжалом. Архипов пробежал мимо, скосив глаза на упавшего Березкина и только выругался. Тут, наконец, его настиг скопин вывернувший из залавки. Давай, крикнул он, не замечая оставшегося позади умирающего Самсона, давай, не упусти! Сзади раздался крик ярости. Это Петь Корцаков, сильно отставший от погони, наткнулся на тело своего хозяина. Прохор Селантьевич доехал до Сухаревской башни, расплатился с извозчиком и быстро пошел в сторону больницы. Он шел сосредоточенно засунув руки в карманы длинного купеческого сюртука и надвинув шапку на самые брови. Теперь все зависело от скорости. Прохор был не единственным доверенным лицом Маркела Антоновича. из Злобина он не опасался, того было легко прижать к ногтю. А вот Мурза мог попытаться перехватить власть, если кто-то уже шепнул ему про смерть Тимофеева. С Мурзы станется подослать Прохору своих головорезов. Прохор Селантьевич сжал нож в кармане. Еще ночью он собирался пустить его в дело, чтобы прикончить племянника хозяина. Но теперь, вероятно, потребуется что-то посерьезней. Прохор зло усмехнулся. «Пора уже сделать то, что он еще год назад предлагал Маркелу. Договориться с Самсоном и использовать его ребят, чтобы обложить торговцев на Сухаревке данью». «А будет он артачиться, — убеждал Прохор Маркел Антоновича, — так можно от него избавиться» и уже самим руководить этим делом, ни с кем не делясь. Маркел тогда отказался, считая, что дела и так идут ходко, и что Самсон может начать войну, а это привлечет лишнее внимание полиции, которая хоть и получала мзду от Маркела, но в случае неизбежных в таком случае беспорядков могла и забыть о своем благоволении. Но теперь Маркел был мертв, и ничто не мешало Прохору снова вернуться к прежнему плану. Главное было обдумать все как следует, чтобы перехват дела у Самсона прошел гладко и быстро. В крайнем случае, — подумал Прохор Силантьевич, — предложу ему поначалу хороший процент, поторгуюсь, а там посмотрим. И он снова сжал нож в кармане. Дальше все произошло стремительно. В толпе вдруг закричали, замахали руками, мужики и бабы начали разбегаться. Прохор насторожился, замедлил шаг и, не вынимая ножа из кармана, раскрыл лезвие. На него молча бежал высокий мужчина с большим кинжалом в руке. «Ах, Мурза, поганец!» – пробормотал Прохор, и за секунду до столкновения сделал мягкий шаг вправо, мгновенно выхватил нож и полоснул нападающего по шее, прямо по артерии. Потом, не останавливаясь, нырнул в узкий проход между лавками, щелчком закрыл нож и бросил его в ящик с огурцами. Не оглядываясь, Прохор пошел вперед. Пусть он остался без оружия, но зато теперь в нем была жестокая решимость голыми руками задушить любого, кто встанет у него на пути. Сбежен уже видел конские морды, сидевших в пролетках дородных извозчиков, куривших трубки и самокрутки. До свободы оставалось несколько саженей. Бородатого мужика, шедшего ему навстречу, он хотел просто отпугнуть кинжалом ожидая, что тот, как и остальные встречные, просто убежит с дороги. Тот действительно посторонился, но вдруг махнул рукой. Избежен ощутил страшную боль в шее. Он как будто запнулся. Шея и грудь сделались горячими. Внезапно страшная усталость и сонливость накатили на Леонида Андреевича. Он сделал несколько шагов, еще продолжая борьбу. «Я устал», — прошептал Избежен устал. Он упал на колени, уже не слыша топота ног своих преследователей и криков возмущенных торговцев. Вокруг него стала быстро смыкаться негодующая толпа. Сбежа опирся раненой рукой на булыжнике, все еще сжимая в другой свой любимый катар. Он попытался проползти на коленях еще хоть немного в сторону башни, и извозчики привстали на своих облучках, Все теперь смотрели в его сторону, перекрикиваясь и указывая кнутами. В обступившей его толпе послышалась ругань, и вперед протиснулись двое. Один в черной судейской шинели, а второй в сером сюртуке. Они тяжело дышали, измотанные погоней. — Сбежен, — прохрипел Иван Федорович, хватаясь за грудь, где гулко билось сердце. — Не двигайтесь. Леонид Андреевич опустил голову и увидел большую лужу крови. «Что это?» — прошептал он. «Кто это сделал?» «Надо унять кровь!» — сказал Архипов, и, повернувшись к толпе, крикнул. «Тряпки давай!» Никто не сдвинулся с места. Вдали раздался переливчивый свист. Это опомнились местные стражи благочиния. Скопин присел на корточки перед сбеженным и вынул из его руки кинжал. «Все!» — сказал Скопин. Отбегался ты, скотина. Сбежен поднял быстро гаснущие глаза на Ивана Федоровича. Скопин запустил руку в карман убийцы и вынул шкатулку. Открыв донышко, он показал, что шкатулка пуста. Все было зря, сказал Скопин. Столько народу порешил. А все зря? Подохнешь, падаль, здесь. И правильно. Он встал. Толпа расступилась, и в круг вбежали двое толстых городовых. «Я судебный следователь Скопин», — объявил им Иван Федорович, живого врача, выбрать понятых. Сейчас будем составлять протокол». Но Сбежин этого уже не слышал. Он ткнулся головой в булыжнике мостовой, закрыл глаза, застыл в такой нелепой позе на секунду, а потом медленно повалился на бок.